Своимя плугами здесь делать нечего, задачу не выполним. А старик Чикиш, а что старик Чикиш? Он волосы рвал на себе. И понял султан Мурат, как трудно в колхозе умному понимающему бригадиру. Хочет сделать все с толком, вовремя, по порядку. А везде все горит, как пожар под ногами. Хочет поспеть, сделать по весне то, другое, десятое, А сил нет, людей нет, харчей нет, Голову вытянет, хвост увязнет. Сидел он тут вчера, думу-думал. Воили время голодное, запасы уже на исходе, До нового урожая далеко. Скот отощал, дохнет от бескормицы, Резать нет смысла. Для больного за килограммом мяса едут на базар. Кило мяса стоит столько, сколько раньше целая туша. Но едут, даже не едут, идут пешком за 30-40 километров. Ездовые лошади едва тянут ноги. Выйдешь, останешься пропадать в пути. Только и успели подготовить тягло к севу. Тягло справное, но тоже ненадолго при такой нагрузке. Если думать обо всем этом, страшно становится. Но самая великая беда — война на фронтах конца краю не видно. Одно утешение, одна неугасимая надежда — побеждать начали немцев, повсюду теснят их, гонят. Сегодня с утра вроде бы погода заладилась, Облачно было, но над горами прорывалось иной раз солнце. Разгуливалось небо над головой. Снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается. Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть голову от дождя или снега шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел султан Мурат, вторым в шагах в двухстах Анатай, замыкающим почти в полуверсте Эркенбек. Сегодня плугори были в поле одни. Три плугоря и великие горы впереди. Три плугоря и великая степь позади. Председатель Теналиев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел в него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня Чекиш уехал требовать оставшиеся воили упряжи Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугори сами по себе. С плугами, с конями, с землей, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы... Было, где урожай собирать, чтобы было чем насытиться людям. Загон находился далеко от полевого стана, от юрты, в которой они жили, от стажка клеверного сена, от мешков овса, от всего того, что было теперь их домом. На полевом стане оставалась лишь старая повариха. Больше ворчит, больше жалуется, что топливо сырое, что того нет, этого нет, вместо того, чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка. Большего не потребуешь. Она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. Воили ее мало знали. Пришла и откуда-то. Другие не могут бросить дома, дети, хозяйство. А она согласилась приехать на Оксай, чтобы прокормиться возле плугорей. Пусть кормится на здоровье, только бы вовремя готовила еду, А она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарям некогда, потому как лошадь — это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахар работает на поле сам, как лошадь. А после кормит, поет, ухаживает за четверкой плуговых лошадей и, добираясь до юрты, валится с ног. А на рассвете снова задела. Самое трудное — встать на рассвете. Главная забота пахаря — чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу,